Глава 117. Тёплый ветер овевал широкую главную дорогу тамбора Зэро. Однако за всю жизнь Шарко не было так холодно. Из жителей резиденции ни одного не осталось в живых. Люди в чёрном, которые не погибли под пулями и оказались загнаны в ловушку внушительными силами полиции, покончили с собой, убив также своих жён и детей, у кого они были. Безжалостно без сострадания. Да и откуда им взяться у тех, кто убил тысячи человек? Было больше 60 трупов, в том числе пять полицейских. В этой страшной гекатонбе Франк узнал среди убийц два лица, которые встречал в прошлом. Первым был Антонио Виласкис, бывший директор клиники Сан-Рамон, ответственный за один из самых крупных трафиков детей в 70-х и в 80-х годах. Второй Лео Шеффер, один из безумцев, за которыми Шарко несколько лет назад гонялся в России. Шеффер был изобретателем метода криогенизации, способного приостановить жизненные функции человека и возобновить их через любой промежуток времени. Считал и что он умер на российской территории, но Шарко так и не видел его трупа. И Виласкес, и Шеффер И столько других им подобных негодяев со времени стали людьми в чёрном. Франк смотрел, как суетятся полицейские. Они были в шоке, потрясённые тем, что должно было быть всего лишь арестом, а обернулось кровавой баней. Это не могло закончиться иначе. Франк присел на край тротуара. Один. Он так устал. Первые лучи рассвета забрежили на горизонте. Дивне, лиловые и жёлтые цвета надежды, разгонявшие тьму, отталкивающие её далеко в небо. Надежда. Франк знал, что ему снова придётся жить с тяжёлым бременем на сердце, с тайной, которую он не сможет открыть никому. Тайной смерти Саважа. Он убил хладнокровно. Так чем он лучше тех, за кем охотится? У него ещё будет время об этом подумать. Он достал телефон и набрал номер Люси. Алло, милая? Это я. Да, всё хорошо. Всё кончено. Жюль и Адриен, хмм, я хочу поговорить с ними. Да. Мне надо сказать им что-то важное.